21 час 53 минуты Стоук в ужасе застыл на месте Только что на его глазах Брэдли исчез в пасти чудовища Челюсти захлопнулись с влажным чавканьем И на грязно-белый мех морды и живота Брызнули струи крови Чудовище тяжело склотнуло И подняв морду вверх, глубоко взревела. Все бросились в разные стороны. Столку упал в снег и быстро в панике переполз за ближайший прожектор. Его сердце колотилось тугими, быстрыми толчками, кровь пульсировала в висках, разрывая голову. Господи, что это? Он тяжело дышал, выпуская в снег густой пар. Прожектор раскалился от долгой работы, и за ним почти невозможно было находиться. Все тело и лицо покрылось потом. Дэвид задержал дыхание и осторожно высунул голову. Чудовище все еще сидело на месте в свете прожекторов, широко расставив толстые, похожие на столбы ноги, и резко задирая морду, шумно втягивало в себя воздух. Запах мускуса от огромного грязного тела заполнил собой все вокруг. Стоук едва сдерживал рвотные позывы частым, коротким дыханием. Чем больше Стоук рассматривал существо, тем сильнее его начинала бить дрожь. Он уже не мог с ней справиться, и его накрыла волна дикого первобытного страха. «Снова раздался гортанный рев». Абсолютно все в облике существа внушало ужас. Его восьмиметровое тело покрывал густой и длинный мех грязно-белого или, скорее, седого цвета. Такой мех Дэвид видел раньше у старых белых медведей. Большие пятна крови олели в ярком свете на подбородке, груди и части живота. Его тело было жирное, но, несмотря на висящие складки и огромный выпуклый живот, Казалось мощным и очень сильным. Строна с грохотом рухнули остатки льда. Особый ужас внушали даже не гигантские размеры существа или его мощь, а его лапы и голова. Вместо предплечья из локтевых суставов свисали невероятно толстые и длинные клешни. Как и все тело, они были покрыты шерстью. Их толщина поражала, поверхность была усыпана наростами, которые не могла скрыть даже густая шерсть Правая клешня чудовища, забрызганная красным, небрежно свисала с подлокотника и с неё капала кровь, смешиваясь с талой водой на постаменте Но голова... Стоук начинал дрожать только от одного взгляда на неё. Она была еще отвратительнее, чем две огромных клешни. Густая шерсть на ней спуталась, слежалась от долгого нахождения под слоем льда. Она была даже не круглая, какая-то сплющенная спереди и с двумя большими костяными наростами по бокам там, где должны были находиться уши. Чудовище повернуло голову в сторону Дэвида. Его огромная пасть почти наполовину морды была круглой формы и выглядела как бездонный колодец. Раздался утробный рев. На миг показались обнаженные красные десны и острые треугольные зубы, выстилающие всю внутреннюю поверхность глотки. И вдруг на него накатила новая волна ужаса. Дэвид непроизвольно дернулся и лихорадочно попытался вжаться в небольшое пространство за прожектором. Он был настолько поражён видом чудовища, что только сейчас заметил его глаза. Вернее, все три пары глаз. Они были расположены сверху вниз по три с каждой стороны. Крупные, наполненные животной яростью и жадностью – И они смотрели, смотрели на него Дикие, безжалостные и безумные Двадцать часа ноль минут Чудовище резко подняло морду и шумно втянуло в воздух плоскими, широкими ноздрями Дэвид понял, что оно принюхивается к запахам И значит, пока не видит его Горло пересохло от выброса адреналина. Он судорожно сглотнул. Генераторы продолжали монотонно гудеть. В воздухе стоял резкий запах солярки. Он был таким же сильным, как и запах мускуса, и, возможно, только это пока спасало жизни затаившихся людей. Стоук задержал дыхание и осторожно поднялся на локтях. Чуть слышно скрипнул снег. Он вытянул шею настолько, насколько это позволяло его укрытие, и огляделся. Яркий свет освещал трон с чудовищем, а дальше, метрах в пятнадцати от постамента, уже начинался сумрак. Еще дальше была полная тьма. Он молил Бога, чтобы никто из парней сейчас не вышел на связь, особенно Фрэнк, который оставался наверху. Малейший звук закончится смертью для любого из них. Чудовище громко втянуло в воздух и недовольно заворчало. Голова Дэвида лихорадочно работала. Они не могут подбежать к веревкам на полпути, чудовище их просто разорвет или затопчет. Даже если удастся, то они вряд ли успеют подняться более чем на 10 метров. Снова раздался шум. Чудовище всей туши повернулось вправо и подняло голову, жадно принюхиваясь к чему-то. Стоук посмотрел в том же направлении и понял, что привлекло внимание монстра. Недалеко лежало расплющенное тело Коула. И очень вероятно, что от него исходил сильный запах крови. Посыпались куски льда. Одна из глыб глухо ударилась о постамента и развалилась на части, чудом не задев правый прожектор. Чудовище, неуклюже и с большим трудом стало подниматься на ноги, отдирая от трона намертво вмерзший в лед мех. Оно несколько раз качнулось из стороны в сторону, недовольно взревело и вдруг подняло вверх четыре лапы с ужасными клешнями. Стоук сжал голову в плечи. Его глаза расширились от страха. всё тело стало ватным и слабым. Это не могло быть. В этом было что-то противоестественное. Его разум отчаянно сопротивлялся страшному зрелищу. Этой смеси различных видов, соединенных в безумной фантазии кошмарного сна. Существо опустило клешни на спинку и подлокотники трона. Даже под густым мехом было видно, как напряглись огромные мышцы. Еще одно усилие. Хрустнул лед. Оно полностью выпрямилось на постаменте, потом выпетело вперед грудь, отведя клешни назад, и тяжелой поступью направилась к телу Коула. Нервы Стоука были на пределе Стало ясно, что они находятся в ловушке Сердце гулко стучало в груди Горло пересохло настолько, что язык казался куском наждачной бумаги Шаги затихли Чудовище остановилось рядом с телом И нависло над ним словно скала Стоук даже отсюда видел красные следы крови на снегу И бледную, чудом уцелевшую Кисть руки со сломанными пальцами, нелепо торчащую вверх. Одна из клешней стала медленно опускаться. Она двигалась странными рывками, как будто пытаясь что-то нащупать в воздухе. Затем замерла на месте и вдруг, стремительно метнувшись вниз, сомкнулась на теле Коула, подняла его резким рывком к раскрытому рту, И жадно запихнуло внутрь Челюсти сомкнулись и послышался хруст костей Чудовище снова сглотнуло А затем оглушительно заревело, вытянув морду вверх Стоук свернулся клубком, сильно поджал ноги к груди и закрыл уши руками Его била сильнейшая дрожь Двадцать часа пятнадцать минут. Он смог взять себя в руки только через несколько секунд. Что-то сильно грохнуло рядом, и внезапно погас прожектор. Раздался дикий крик и топот ног. Дэвид осторожно поднял голову. Один из генераторов валялся в 10 метрах от него. Металлический корпус был сильно деформирован. Само чудовище стояло в пятнадцати метрах левее, выпитив вперед грудь, подняв морду и широко раздувая ноздри. Топот ног стал затихать, и на границе света и тьмы мелькнула неясная тень. В ту же секунду чудовище сорвалось с места и тяжелыми, но быстрыми шагами двинулось в сторону удаляющихся звуков. За несколько секунд оно преодолела все расстояние и раскрылось во тьме. Стоук приподнялся на локтях и прислушался. Тишина стояла недолго. Внезапно ее прорезал крик дикого ужаса и боли. Когда он стих, то Стоук с ужасом услышал все то же жадное горловое урчание, а потом громкий протяжный рев... 22 часа 23 минуты. «Стоук! Стоук!» Рация внезапно ожила, из нее послышался дрожащий от страха и прерываемый шумами голос. Дэвид вздрогнул от неожиданности. Он не понял, кто вышел на связь. Страх изменил голос человека до неузнаваемости. «Кто говорит?» Почти прошептал он. «Это МакКинли». Стоук прикрыл рацию ладонью и прислушался. Кругом стояла тишина. Чудовище либо ушло вглубь пещеры, либо затаилось где-то во тьме. «Понял. Джон, кто это был?» Мар «Мартин. Похоже, у него сорвало крышу от страха. Он не выдержал. Что будем делать, Дэвид?» Маккинли удалось взять себя в руки. «Есть идея, джона «Парни, кто еще нас слышит?» «Это Стив!» «Фрэнк!» Сигнал от рации Фрэнка доходил с сильными помехами. Где-то вдали раздался недовольный рев. «Стиви! Джон! Веревки хорошо видите?» «Вижу!» «Дейв!» «Да, сэр!» «Фрэнк!» «Слушаю, сэр!» «Подергай одну веревку, чтобы закачалась!» «Сейчас, сэр!» Наступила тишина. Через несколько секунд одна из веревок немного дернулась и стала медленно покачиваться из стороны в сторону. «Окей, Фрэнк, все разглядели веревку?» «Да, да, сэр!» «Теперь слушайте меня внимательно. Стоук старался говорить очень быстро. Максимум через два часа мы здесь сдохнем от холода, поэтому попробуем выбраться. Фрэнк, сейчас садишься на снегоход, к которому привязана эта веревка, и заводишь его». «Понял, сэр!» «Теперь для вас, ребята. Как только Фрэнк будет готов, один из вас бежит к веревке и обматывается ею. Тогда я даю команду Фрэнку, и он быстро отъезжает на сто метров. Как только он достает одного, все повторяем». Он замолчал. В эфире стояла тишина. «Может сработать, Дэйв», — наконец раздался голос Маккинли. «Я за Стив. Тоже». «Фрэнк все слышал?» «Да, сэр!» «Справишься?» «Я не подведу, сэр!» «Отлично! Кто из вас, Джон?» Наступила пауза. «Думайте быстрее, парни, нет времени!» «Стив!» Принял решение МакКинли. «Окей, Стив, приготовься!» «Да, сэр!» 22 часа 30 минут. «Пошел!» Стоук увидел, как от основания трона отделилась тень, А затем в свете прожекторов появился Стивий, словно заяц, понёсся к верёвкам. Под его ногами заскрепел снег, и во все стороны полетели белые комья. Ему нужно было пробежать 20 метров. Он подскользнулся, упал, ударившись ладонью, брызнула кровь, снова поднялся. На секунду мелькнул в свете прожекторов и схватился за верёвку. На лице Стива было выражение ужаса. Он с бешеной скоростью стал обматывать веревку вокруг тела, махнул рукой. «Поднимай!» Выдохнул Стоук в рацию. Тело Стива дернулось и взмыло вверх. И в ту же секунду из тьмы с невероятной скоростью вынырнула чудовищная громадная и огромная клешня. Схватила Стива на лету на уровне бедер раздался страшный вопль, который почти сразу потонул в оглушительном зверином реве. Чудовище дернуло человека вниз ко рту, но почувствовав сопротивление веревки, сделало несколько шагов назад и снова дернуло на себя. Вслед за этим сверху раздался сухой громкий треск, и через мгновение вокруг посыпался снег и куски льда. А еще через секунду что-то большое, силой и грохотом, тяжело впечаталось в камни, разлетевшись на несколько бесформенных кусков. Чудовище повернуло морду в сторону звука, но тут же снова отвернулось и жадно запихало еще живого, но извивающегося и орущего от боли Стива в открытую пасть». Крики резко оборвались, и наступила тишина. Затем раздался хруст костей. Глаза Столка округлились от ужаса. Но смотрел он совсем не на то, что осталось от снегохода, и даже не на гибель Стиви. Дэвид смотрел на МакКинли, который скорчился за другим прожектором, и на тело Фрэнка, которое валялось в трех метрах от него. 22 часа 39 минут Раздался рев Маккинли всем телом прижался к обратной стороне прожектора и подобрал ноги Даже сквозь толстую одежду он чувствовал нестерпимый жар разогретого металла Долго он так не продержится, но стоит попробовать Он не хотел быть разорванным Только от одной мысли об этом Джон покрылся потом Он закрыл глаза и стал молиться. За спиной раздались тяжелые шаги, словно кто-то впечатывал в камень бетонные столбы. Волосы на его теле встали дыбом. Выброс адреналина зашкалил, и испуганное сердце дико застучало в груди тяжелым молотком. Шаги затихли, и совсем рядом раздалось тяжелое, хриплое дыхание. Запах свежей крови и звериный смрад густым и осязаемым облаком накрыли Джона Он закрыл рот рукой, сдерживая рвотные позывы В его выпученных от страха глазах стояли слёзы: Господи, Господи!», господи Слова пульсировали в обезумевшей голове Джон не мог думать, почти не мог дышать Хотелось уменьшиться до размера горошины или стать невидимым Звук тяжелого удара, утробный рык Его обдало новой волной зловония Что-то болезненно щелкнуло и раздался влажный хруст костей Он закрыл глаза Хруст продолжался Джон почувствовал, что еще немного и он потеряет сознание В глазах замелькали черные пятна и закружилась голова Послышался шорох шерсти Чудовище тяжело сглотнуло и вдруг стало шумно, словно огромным насосом втягивать в себя носом воздух. В ту же секунду прожектор с громким лязгом отлетел в сторону, зацепив рука в куртке и развернул Джона на месте. Он так и остался лежать на спине, не в силах не пошевелиться, ни тем более открыть глаза и посмотреть прямо перед собой, Все его тело дико дрожало от страха, а зубы выбивали мелкую дробь, сводя челюсти до судорог. Время застыло и превратилось в вязкую вечность. Наконец он медленно открыл глаза. Сначала он увидел две огромные, заросшие грязным мехом ноги, живот и грудь, заплывшие жиром и покрытые огромными пятнами крови. Что-то капнуло ему на лоб, тонкой струйкой скатилось по щеке. Он поднял глаза вверх и застыл, парализованный ужасом. Прямо над ним покачивалась гигантская морда. Чудовище чуть наклонилось вперед и широко растопырило свои огромные клешни, жутко покачивая ими. Его морда была красная от крови, а шерсть слиплась в длинные уродливые сосульки. Морда чуть повернулась вправо. Джону показалось, что чудовище к чему-то прислушивается. Внезапно одна из клешней дернулась вниз, но остановилась и зависла в паре метров над ним. Морда снова повернулась, но уже в другом направлении. Раздалось недовольное урчание. Маккинли боялся дышать и лишь короткими глотками втягивал ртом воздух. Жуткая голова чудовища опустилась ниже. Теперь до лежащего перед ней человека было не более трех метров. Ноздри снова пришли в движение. Пасть приоткрылась и на Джона закапала слюна, смешанная с кровью. И он не выдержал. Он закричал. Он закричал. Дико, громко, широко раскрыв рот и выпучив глаза. Сначала от страха, но через мгновение уже от боли. Мохнатая клешня стремительно метнулась вниз. Смяло тело, словно оно было бумажной оберткой, уже безжизненной и обмякшее несколькими движениями. С хрустом затолкала в голодную пасть и снова наступила тишина. 24 часа 47 минут. Стук перевернулся на спину и обхватил руками голову. Он дышал быстро и прерывисто, чтобы унять рвотные позывы. Смерть Джона была дикой и ужасной. Резко повернулся на бок и уткнулся лицом в снег. Его вырвало. Стало легче. Вытер рукавом слюну и осторожно, приподнявшись на локтях... Выглянул из-за прожектора. Чудовище все еще стояло на том же месте и медленно поворачивалось из стороны в сторону, иногда вскидывая голову и жадно принюхиваясь широкими розовыми ноздрями. Весь снег перед ним был забрызган кровью. У зашкаливал пульс, отдаваясь в висках тугими волнами. К тому же уже начало сказываться длительное время, проведенное в снегу. Его руки и ноги постепенно немели от холода. Максимум через два часа, если что-то не предпринять, он уже не сможет двигаться и вскоре замерзнет. Внезапно Дэвид почувствовал, что упустил что-то важное. Он постарался успокоиться и стал дышать медленнее. Мысли замелькали со скоростью калейдоскопа, «Не может быть!» Озарение молнии пронеслось в его мозгу. Он замер, еще до конца не веря в свою догадку. «Этого не может быть!» Он осмотрелся вокруг себя. Примерно в метре справа валялся небольшой кусок обшивки снегохода и примерно такой же предмет. Небольшой и достаточно тяжелый. И был ему сейчас нужен. Стоук осторожно, стараясь не издавать громких звуков, лег на снег, потом вытянул вперед правую руку и кончиками замерзших пальцев зацепил ледяной металл за край. Черт! Рука сорвалась. Ему пришлось еще немного поддаться вперед, и только тогда он смог ухватиться за ребристый край и подтянуть железяку к себе. Он снова затаился за остывшим прожектором. Чудовище стояло к нему боком, на расстоянии не больше 20 метров. Свет оставшихся прожекторов освещал только морду и часть груди, из-за этого он казался еще более ужасным. Зверь снова потянул носом воздух, вскинул морду, а затем несколько раз громко фыркнул и недовольно зарычал, выпустив из пасти облако густого пара. Стоук медлил лечи и спину била сильная дрожь так что тряслись руки и сводила шею он глубоко вдохнул, закрыв глаза еще раз еще задержал воздух в легких и почувствовал как его тело наполняется спокойствием. дрожь стала проходить, выдохнул и открыл глаза. Он не был полностью уверен в том что собирался сейчас сделать возможно он делает ошибку, Последнюю в своей жизни Стоук поднялся на ноги и выпрямился Заскрипел снег Чудовище резко развернулось на звук Сделало быстрый шаг и замерло Дэвид не двигался Он смотрел прямо на зверя В его глаза Огромная голова наклонилась в сторону Потом в другую Зверь шумно втянул в себя воздух, раздраженно выдохнул, отвел назад лапы, выпятил грудь и оглушительно заревел в сторону человека. У Стоука уши, но он не дрогнул и остался стоять на месте. «Я прав, прав!» «Оно не видит, только слышит и чувствует!» Его сердце бешено забилось от новой волны адреналина. Чудовище снова прислушивалось. На секунду застыло, словно раздумывая, а потом... Внезапно ринулось на него, широко раскинув в клешни. В три шага оно преодолело половину расстояния. Оно было огромное!» Волосы на голове Стоука стали дыбом, оно было невероятно огромное. Еще мгновение и... Словно в тумане он поднял непослушную руку с куском железа и через силу метнул его в сторону. Раздался грохот. Зверь замер в пяти метрах от человека и резко развернулся. Прозвучал громкий рев, и огромная туша рванулась в сторону звука. Дэвид обессиленно закрыл глаза. Руки и ноги дрожали, а спина и лоб покрылись липкой испариной. Послышался протяжный скрип металла. Что-то тяжелое царапнуло по камням. Громкий удар. Что-то большое упало недалеко в снег и перевернулось несколько раз. Грузные шаги, рев, еще раз скрежет смятого металла и снова удар... Внезапно наступила тишина Стоук открыл глаза Прожекторы погасли Вокруг снова была тьма Двадцать часа десять минут Дэвид стал медленно перемещать правую руку К тому месту на поясе, где был закреплен фонарь Раздался шорох брезента Чёртова куртка Он остановился и прислушался Ему показалось, что дыхание зверя стало тише Сердце стучало так, что, казалось, сейчас разорвет грудную клетку. «Только не шуметь!» Рука Стоука снова потянулась к фонарю. Заледеневший брезент предательски зашуршал, но уже гораздо тише. Внутри него зрела паника. «Как назло сейчас вспомнился старый фильм «Челюсти», который он смотрел в детстве!» Фильм произвел на него настолько сильное впечатление, что потом, еще долгие годы, Дэвид испытывал приступы панического страха, заплывая в темную мрачную глубину. И сейчас детские страхи неведомого снова заставили дрожать каждую клетку его тела. Рука коснулась фонаря. Он осторожно протянул его на себя и вытащил искрепление. Крупная капля пота скатилась по лбу на бровь и тяжело повисла на ней. Стоук все так же медленно поднес фонарь груди, потом поднял левую руку и взялся за ребристую рукоятку. «Теперь включи его». Он облизал пересохшие губы. Включить фонарь было непросто. Дэвид с ужасом вспомнил, что кнопка издавала громкий щелчок. Чтобы успокоиться, Он глубоко и осторожно вздохнул, потом накрыл кнопку толстой перчаткой, обхватив ею рукоятку фонаря и стал медленно сжимать ладонь. Через несколько секунд кнопка беззвочно щелкнула и вверх ударил яркий луч света. Чудовище было уже на другом месте, гораздо левее, Оно присело на корточки и двигалось небольшими шагами медленно и совершенно бесшумно. Его грязный живот свисал почти до самых камней, а клешни были раскинуты в сторону и жутко покачивались при каждом шаге. В этой крадущейся твари было что-то до более омерзительное. Особенно черная от застывшей крови морда, которая опускалась вниз – и втягивала носом в воздух после каждого шага. «О, Господи!» Сильная судорога резко свела ногу Дэвида. Он крепко прикусил губу, чтобы не закричать. Боль была нестерпимой. Он выгнулся дугой, с трудом сохранив равновесие. Ногу также внезапно отпустило, но пришло страшное осознание того, что он замерзает. Тем временем зверь переместился еще дальше. Стоук старался не смотреть на его жуткое движение, он лишь изредка светил фонарем в его сторону, выхватывая огромную тушу из мрака и стараясь не упустить ее из виду. Мозг лихорадочно работал. Питания фонаря хватит максимум на полчаса, а потом его ждет полная темнота и страшная смерть. В нос неожиданно ударил острый запах солярки. Стоук огляделся. Искореженный генератор валялся метрах в трех справа. От мощного удара зверя он развалился почти пополам, и под ним образовалась большая лужа темной вязкой жидкости. Дэвид снова посветил в сторону зверя. Тот продолжал свое движение и уже находился почти за троном. Его перемещения очень напоминали движение по спирали. Возможно, так оно и было. Тогда зверь будет около меня минут через десять подумал Столк. Его взгляд снова остановился на солярке. Он мог бы ее поджечь, но шансов на то, что жидкость загорится с первого раза было мало и... Да черт с ним! Он отбросил все мысли и стремительно, словно спринтер, рванул к генератору, сбрасывая на ходу толстые перчатки и выхватывая из кармана старую зажигалку Зипа. Два огромных шага, И Стоук рухнул на колени рядом с искорёженным металлом. На боль от удара он не обратил никакого внимания. Раздался громовой рёв, а через мгновение тяжёлый топот. Стоук лихорадочно чиркал зажигалкой над лужей солярки. Пламя погасло, снова вспыхнуло. Его руки дрожали, по лицу лился пот. В разодранном баке все еще находилась часть жидкости, и Дэвид быстро сунул туда руку. Внезапно пламя вспыхнуло вместе с его рукавом. Он выдернул руку из бака и, отбежав в сторону, рухнул снег. В ту же секунду огромная клешня сомкнулась на объятом огнем генераторе. Раздался скрежет металла. Он взлетел вверх, и следом за этим оглушительный рев боли потряс воздух. Устока на мгновение заложило уши, но он вскочил на ноги и бросился к веревкам. Никогда в жизни Дэвид не бегал с такой скоростью, даже тогда, когда выделывался в университете перед девчонками. Он несся огромными скачками, размахивая фонарем во все стороны. Сзади что-то упало и взорвалось. Пошёл густой серый дым. Стоук даже не обернулся. Он добежал до свисавших сверху веревок, схватил одну из них и быстро сорвал с пояса жумар. Зацепил его за веревку и стал поспешно подниматься вверх. Два метра. Веревка была в пятнах крови и жумар резко соскользнул вниз. 3 метра. Он посмотрел в сторону зверя, тот упорно пытался приблизиться к объятому пламенем генератору, но снова отходил и начинал реветь от ярости. Шерсть на его правой клешне была сильно опалена и свисала черно-коричневыми лохмотьями. 5 метров. Пульс стока уже давно превысил все мыслимые пределы. Виски сдавила тугая пульсирующая боль. 7 метров. 8. Веревку ёрну и он немного просел вниз, раскачиваясь из стороны в сторону. 10 метров внезапно наступила тишина. Он не сразу это понял, а когда понял, то покрылся холодным потом. три часа тридцать минут. Стоук остановился и замер, прислушиваясь к звенящей тишине. Снизу не доносилось ни звука, Слышался только тихий скрип, натянутый под его тяжестью веревки. Чудовище затаилось где-то внизу, его не было видно из-за густой дымки, поднявшейся почти до самых ног Дэвида. Он осторожно наклонился вниз и стал всматриваться в клубящийся дым с едким тяжелым запахом. Было видно максимум метров на пять, дальше свет фонаря терялся где-то в мрачной глубине. Сток боялся шелохнуться и лишь тяжело дышал. Выпуская в ледяной воздух облачка белого пара, слева и немного ниже виднелась верхушка трона, вокруг которой тоже лениво клубился серый дым. Луч скользнул по его тусклой золотой поверхности и снова растворился во мраке. Его нервы уже давно были на пределе, и только железная воля позволяла Дэвиду держаться и не впадать в отчаяние. Шум крови в ушах усиливался и понемногу начал заглушать все остальные звуки. «Было страшно! Страшно до жути!» Он болтался в воздухе, слегка покачиваясь с содроганием вновь чувствовал себя наживкой на огромном крючке. Снова скрипнула веревка. Стоук поднял голову и посветил вверх. Тонкая нить уходила в бесконечность, и только она соединяла его с внешним миром. Снова скрип. Он перенёс затекшую руку повыше и опять посмотрел вверх. Взгляд скользнул в темноту, потом по веревке и замер. Сердце стукнуло еще пару раз и сжалось в тугой комок. Только не это. Он медленно опустил голову и посмотрел вниз на веревку, на которой висел, и конец, который терялся в серой дымке, прямо под ним. Господи, я забыл поднять ее. Стоук покрепше сжал левой рукой жумар, а правая осторожно потянулся вниз. Рука дрожала от страха. Он постарался успокоиться. Вдох. Замершие пальцы коснулись веревки. Выдох. Рука сжала веревку и стала осторожно поднимать ее вверх. Вдох. Он перекинул веревку через шею, снова опустил руку и подтянул к себе следующую ее часть. Снова перебросил через шею. Дыхание успокоилось. Сток виток за витком, медленно и бесшумно подтягивал веревку к себе... Пальцы закоченели и уже двигались с трудом. Наконец, Дэвид обмотал вокруг себя последний виток. Немного откинулся назад, стараясь удержаться от вращения, и засунул руки в карманы куртки, почувствовав, как по ледяным пальцам побежало спасительное тепло. На секунду он прикрыл глаза. Лишь на секунду. И тут случилось неожиданное. Веревка дернулась и внезапно просела на полметра. От резкого рывка фонарь вылетел из крепления и, сделав в воздухе несколько кульбитов, упал в снег, громко ударившись рукояткой о камни. Дэвид стремительно выдернул руки из кармана, судорожно схватился за веревку и замер, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Фонарь чудом уцелел. Он торчал из снега, продолжая светить вверх ярким лучом. Дэвид затаил дыхание, напряженно вслушиваясь в гнетущую темноту. Секунды, словно вязкая резина, превратились в бесконечность. Он осторожно огляделся, и вдруг волосы на голове Столка встали дыбом. В глубине дымки, с той стороны, куда был направлен луч света, Сначала появился густой темный силуэт А потом из тумана вышло чудовище Оно шло медленно, останавливаясь после каждого шага Внимательно вслушиваясь в тишину И страшно неестественными рывками двигая головой Находящейся на уровне ног Стоука Человека и зверя разделяло не более пяти метров Послышалось хриплое приглушённое рычание. Зверь сделал ещё два шага и снова остановился. Их разделяло уже не более двух метров. Ещё шаг, и Дэвид смог бы дотянуться до него рукой. Чудовище подняло голову и повернуло её в сторону человека. Свет фонаря освещал оскаленную морду снизу, но было отчётливо видно забрызганную кровью шерсть, Безобразные наросты на голове и огромную полуоткрытую пасть, из которой вырывалась тяжелая, похожая на запах протухшего мяса дыхания. Зверь медленно втянул в себя воздух и тут же шумно фыркнул, брызнув на столка мутной слюной. Недовольно заурчал, снова попробовал втянуть носом воздух, но опять шумно выдохнул. «Солярка!» перебивает запах, и догадался Дэвид. «Оно может только слышать!» Он сильно сжал губы и стал осторожно дышать через нос. Так было гораздо тише, но воздуха не хватало, и он чувствовал, что надолго его не хватит. Вдруг чудовище вытянуло морду в сторону Стоука, приблизившись почти вплотную к его коленям. Теперь их разделяло каких-то полметра. Дэвид побледнел от страха, кровь отхлынула от его лица, и он, почти теряя сознание, намертво вцепился в веревку. Из широких ноздрей мощно вырвался пар. Невидящие, абсолютно черные, как у тарантула, глаза, казалось, пристально рассматривают его тело, чтобы через миг жадно сожрать без остатка. Сердце замерло. Дэвид уже был готов дико заорать, но он не мог оторвать взгляд от огромной, окровавленной морды и безумных глаз. Крик застрял где-то посередине горла, а его глаза вылезли из орбит. В следующий миг одна из клешней стремительно взлетела вверх и с громким щелчком захлопнулась всего в нескольких дюймах от ботинка Стоука. Затем медленно спустилась вниз, и из пасти зверя вырвался оглушительный громовой рев, заполнивший собой всю пещеру. Чудовище развернулось, раздался слабый хруст фонаря, и все погрузилось во мрак. Ноль-ноль часов пятнадцать минут. Столк пришел в себя только наверху. С трудом перекатился на спину и уставился в темное небо пустыми, безжизненными глазами. Он лежал в снегу, буря почти закончилась, и на небе появилась луна. Дэвид не помнил, как карабкался вверх по веревке, судорожно цепляясь за нее обмороженными руками и раздирая ладони до мяса. Как сломанными ногтями вцепился в лед и вылез наружу, а потом быстро отполз от края и потерял сознание. Кожа на его лице висела клочьями, но он не чувствовал боли. Теперь он вообще ничего не чувствовал. Дэвид перевернулся на живот и с трудом поднялся на колени. Затем дрожащими руками вытащил охотничий нож с широким лезвием. Подполз к краю дыры и несколькими сильными ударами перерубил сначала одну, а потом и другую веревку. Они словно змеи скользнули вниз и скрылись в черной глубине. Из мрака раздался протяжный рев. Стоук не обратил на него ни малейшего внимания. Он поднялся и, пошатываясь, направился к ближайшему снегоходу. Снег уже почти завалил все машины и палатку, превратив их в белые сугробы. Еще пара часов, и от них не останется и следа. Снегоход завелся легко и, заревев, сорвался с места. Он не знал, что скажет Тому и что напишет в отчете, Но он точно знал лишь одно – он никому и никогда не расскажет о том, что случилось здесь на самом деле.